«Итак, вы участвуете в заговоре, барон?» «Вот ж никогда бы не поверила!» «Кто сейчас не участвует в заговорах? Наш тиран как будто окружен верными слугами, но все они дали клятву погубить его. Как вы легкомысленный, барон, если открываете мне подобную тайну? Я открыл вам ее лишь потому, что принц и принцесса уполномочили меня на это.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 французский кардинал, ближайший советник Людовика XV, руководивший с 1726 года государственными делами. Фридриху II приходилось вести переговоры с Флери в связи с участием Франции в войне за австрийское наследство. Это старая история, но женщины злопамятны, А Марк-графиня Гильеметта обладает выдающимся умом, не правда ли? Гильеметта София Вильгельмина. В письмах к Вольтеру она подписывалась сестра Гильеметта. Примечание автора. Я никогда не имела чести беседовать с ней. Но вы виделись с ней у Аббатисы Кведлинбургской? Я была у принцессы Амалии только однажды.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 Иакова II из династии Стюартов, претендент на английский престол. В 1745 году высадился в Шотландии и одержал ряд побед над правительственными войсками, однако в конце концов был разбит и бежал во Францию. Арестован один только трисмегист, но Сен-Жермен поможет ему бежать и вполне уверен в его молчании. Что касается вас, мадемуазель, то он заклинает вас не поддаваться угрозам маркиза, а главное — не доверяться некоторым лицам. Чтобы заставить вас заговорить, они будут притворяться, будто действуют в ваших интересах. Вот почему я подверг вас сейчас небольшому испытанию. Вы вышли из него победительницей. И я скажу нашему герою, нашему храброму принцу, будущему королю, что вы одна из самых надежных защитниц его дела. Изумленная беззастенчивой наглостью фон Пельница, Консуэла громко расхохоталась. И когда, задетый ее презрением, барон спросил о причине столь неуместной веселости, она ответила, — Нет, вы просто бесподобны. Вы неподражаемы, господин барон. И снова невольно рассмеялась. Она бы смеялась и под ударами палки, смеялась бы, как Николь у господина Журдена. Имеется в виду сцена из комедии балета Мольера «Мещанин во дворянстве», где служанка Николь высмеивает своего хозяина, глупого и тщеславного буржуа, рабски копирующего манеры аристократии. — Когда ваш нервический припадок пройдет, — сказал Пельниц, немало не смутившись.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 В конце XVII века саксонский курфюрст Август II был избран королем Польши. Его сын Фридрих Август был провозглашен в 1723 году польским королем под именем Августа III. Таким образом, таким образом, барон, если судить по вашим словам, существует заговор, который в угоду принцу Генриху готов снова придать Европу огню и мечу,